Глава двадцать Аня. «А что подробнее?» — спрашиваю с печальной ухмылкой. Горечи на сердце столько хоть отбавляй. Вовка сидит напротив, переживает и безотрывно смотрит в глаза. Сейчас он мне напоминает раскаившегося побитого пса, который натворил дел, понял свою ошибку и пришел с повинной. Сердце ёкает. Делаю медленный глубокий вдох, набираю полную грудь воздуха и задерживаю дыхание медленно выдыхая, успокаиваясь. Мне действительно очень больно из-за всего произошедшего. Я не хотела, чтобы мои дочери росли без отца, чтобы их считали отбросами общества и позволяли себе пренебрежительно обращаться с ними. Честно, я не хотела. Мои девочки не виноваты ни в чем. Только вот они все равно отвечают. Моих девочек обижают, к ним относятся предвзято, навешали ярлыки и все тут. Смотрю на Вову, кусаю губы, и никак не могу собраться с духом и рассказать ему все так, как есть. Вот как объяснить влиятельному состоявшемуся мужчине и успешному бизнесмену, что к матерям-одиночкам весьма своеобразное отношение? Их недолюбливают, на них сваливают все беды, на них срываются и выплескивают свой гнев, да их порой за людей не считают, причем женщины, не мужики. Практически каждая надевает на себя белое пальто и считает, что она вправе судить смотрят на меня свысока. Я уже привыкла к высокомерию людей и презрению во взглядах. Привыкла настолько, что обросла броней. Меня подобные вещи больше не задевают и не цепляют. Единственное, что меня трогает, так это когда, не сумев излить на меня все нечистоты, они трогают моих дочерей, всячески показывают свое недовольство, ведь, по их мнению, дочерей я нагуляла. Собственно, кому какая разница, откуда именно у меня дети взялись. Нагуляла, усыновила, забеременела из пробирки. Есть факт. Дети. Все. Остальное никого из них не должно волновать никоим образом. Но от чего то волнует. До жути. Вова. Люди крайне предвзято относятся к матерям-одиночкам и их детям. Говорю, не скрывая своей неприязни. Эта тема слишком для меня больная, и я ничего не могу с этим поделать, увы. Подробностей не будет, уточняет. «Прости, но нет, принимая решение не бередить старые раны. Они вроде зажили, не кровоточат. Так пусть теперь просто затягиваются. Заживут. Понял тебя». Произносят спокойно, а у самого на лбу между бровей засела глубокая складка. Куравлёв не из тех людей, кто бросает дело незаконченным. Судя по его настрою, мы обязательно вернемся к этому разговору. Но уже позже, когда я буду в состоянии обсуждать. «Ты только близко к сердцу, не принимай ее слова. Хорошо?» Просит с нежностью. «Я честно стараюсь, говорю чистую правду. И как? Получается?» Вова внимательно следит за моей мимикой и эмоциями. «Не особо», — пожимаю плечами. Куравлев садится чуть ближе, поворачивается ко мне всем корпусом, берет за руки, смотрит в глаза. «Ах, как много там эмоций!» Его взгляд говорит лучше любых слов, и мне приходится прикладывать массу усилий, чтобы не поддаться на его очарование. «Я теперь с вами», — произносит с ярким огнем в глазах. «Больше никто не посмеет вас обидеть», — говорит с надрывом. Каждое его слово пропитано силой. Там столько эмоций, что просто ух. Куравлев кипит, он взбешен, и вместе с этим чувствует себя виноватым. Такой вихрь, такая буря заворачивает. Надеюсь. Выдыхаю. Мне хочется ему верить. Ах, как же хочется! Но верить ему я не могу. Нельзя. Так, как тут у нас больная? В палату заходит Ларин. Мы с Вовой моментально отстраняемся друг от друга, но от цепкого взгляда Славки нам все равно не убежать. Он подмечает нашу близость, ухмыляется, но делает вид, будто ничего не увидел. И за это я ему благодарна. Лежу, отвечаю, пожимая плечами. Что мне еще сказать? В обморок падать больше не тянет. Ань, ну ты как ляпнешь, смеется. Ободряюще похлопывает Куравлеву по плечу. Выдыхай, с ней все будет в порядке. Мужчина смотрит друг другу в глаза, молчат. А у меня складывается ощущение, что они оба прекрасно друг друга понимают. Меня в курс дела ввести не желаете? Интересуюсь. Пришли анализы. Не спешит отвечать на поставленный вопрос. И... Подаюсь вперед, мне дико интересно. Жить будешь, заявляется гривой улыбкой, от которой мне так и хочется его чем-нибудь треснуть. Ну, Слав, произношу наигранно возмущенно. Что там? С тобой все в порядке, смеется, анализы в норме. Значит, мне можно домой? спрашиваю первое, что приходит в голову. Внутри аж свербит от острого желания как можно скорее избежать отсюда. Тебе можно остаться на ночь в отделении. — заявляет беспрекословно. Он, как и был, остается суров. «Слав, ну отпусти ты меня домой!» — продолжая упрашивать друга. По решительному выражению лица Вовки, понимая, что на этот раз он меня не поддержит. Куравлев твердо вознамерился серьезно заняться моим здоровьем, даже с девочками готов посидеть. «Нет», — Ларин стоит на своем, «неужели ты не понимаешь, что тебе сейчас хорошо только из-за бешеной дозы медикаментов?» Или ты думаешь, что мы ерунду тебе капаем, м? Опускаю глаза вниз. Молчу. Разумом понимаю, что Ларин прав, и мне не стоит лишний раз быть рядом с девочками, пока я в таком состоянии. Тем более я могу их заразить. «Вовка!» — округляю глаза. «Надень маску!» Тут же начинаю волноваться. «Если я заражу тебя, то ты тоже ведь сляжешь. И кто тогда будет с нашими девочками?» Тараторю. «Вашими?» — подмечает Ларин. Слав. Долгая история, потом объясню. Куравлёв тут же съезжает с темы. «Аню точно домой забрать нельзя? Ты уверен?» Спрашивает не ради того, чтобы меня попытаться забрать, а чтобы напротив оставить здесь. Мужчины встречаются взглядами. идет невербальный и только им двоим понятный диалог. «Вова?» «Нет», — не сдаёт позиции Ларин. «Даже с учётом того, что я твой сосед». «Ты его сосед?» Ахую, «Такого поворота я точно не ожидала». «Да», — Славка быстро кивает, смотрит на часы и хмурится. «Все, мне пора». Он направляется в сторону коридора, но перед тем, как уйти из палаты, еще раз осматривает меня. «Анька, мать героиню из себя не строй», — говорит назидательно. «Это еще никого не доводило до добра». Друг печально улыбается, прощается с Куравлевым и покидает палату. «Мы с Вовой снова остаемся наедине».